Андрей Курпатов. Пережить развод. Универсальное правило. От автора. «Пережить развод» — это сложная книга. Сложная не в смысле, что в ней ничего не разобрать, все путано и непонятно, а в том, что проблема очень острая и очень болезненная. В жизни пары происходит в этот период много таких вещей, о которых потом и вспоминать-то как-то неловко. В общем, книжка эта, как бы это сказать, нелицеприятная, что ли. «Нет, я не собираюсь здесь никого изобличать», Говорить, кто прав, а кто виноват. Нет, ни в коем случае. После драки, знаете ли, кулаками не машут. И, переживая развод, надо думать не о том, как мы жили раньше, а о том, как бы нам следовало жить в будущем. Инструкции, как удержать мужа, в этой книге тоже не будет. Развод надо пережить, а не превращать его в битву за собственность. Поскольку, как показывает практика, ни к чему хорошему подобные справедливые войны не приводят. В общем, ни о каких манипуляциях над человеческим сознанием здесь тоже речи не идет. И, конечно, я не могу, да и не имею права советовать человеку, как ему поступить, то есть какое принять решение. Пытаться сохранить брак или не делать этого? Выгонять мужа, который живет на две семьи, или не делать этого? Ждать блудного супруга, который улетел, но обещал вернуться, или не делать этого. Подобные рекомендации не в моей компетенции. О чем же тогда эта книга? Я рассказываю в ней о чувствах и реакциях женщины, оказавшейся в состоянии острого и тяжелейшего стресса. Рассказываю о том, что происходит у нее в душе, как она справляется с этой трагедией, переживает эту травму и не просто рассказываю, а иллюстрирую действиями, поступками, которые совершает женщина, находясь в этом состоянии. Мне важно показать, что в ситуации развода женщина ведет себя так, а не иначе, не по собственной воле. В этом есть мистика объективной психологии, знать о происходящих на его чудесах, их природе и свойствах. Кроме того, Я расскажу, что стоит за поведением мужчины, который покидает семью. Попытаюсь объяснить природу его реакции и поступков. И, конечно, не смогу не упомянуть о том, в какой ситуации оказываются дети, которым суждено наблюдать гибель этого Титаника, родительской семьи, собственными глазами. В общем-то, конечно, бояться за них не надо, они спасутся, вероятность близка к 100%. Но вопрос в другом. Как развод родителей отразится на их психологии и собственной будущей предстоящей семейной жизни? Сядут ли они потом и как сядут на другой, уже свой собственный семейный корабль? В общем, эта книга о том, что происходит в ситуации развода. Я постараюсь быть максимально беспристрастным и не давать оценок. Я также очень прошу слушателя не принимать ни одно из моих слов буквально, то есть как руководство к действию. Каждый человек, оказавшийся в подобной ситуации, должен руководствоваться собственными чувствами, интересами, желаниями. Врач не может советовать. Нет. Но я точно знаю, что если женщина понимает, что с ней происходит, окажись она в такой ситуации – Если мужчина понимает, что происходит с женщиной, которой он объявил о разводе, они скорее смогут пройти через это несчастье и найти новые точки соприкосновения. Жизнь не заканчивается на разводе, но необходимо, просто жизненно необходимо, чтобы она быстро вернулась, началась с изного, после этой травмы. И очень важно, чтобы она, эта новая жизнь, была другой, чтобы она была лучше. Есть, впрочем, у этой книги и еще одна цель. Развод позволяет сделать очень важные, серьезные выводы, как в отношении нас самих, так и нашего будущего. И пора уже наконец понять и признать: ситуация развода не стыдная, не зазорная, не унизительная, а мы так думаем. Может, не понимаем этого, не отдаем себе в этом отчета, но мы действительно так думаем о разводе. И от этого. Все становится только хуже, намного хуже, психологически. Нет, развод — это не стыдно, неправда, просто очень-очень тяжело. Разводящиеся несут на своих плечах страшное бремя вины, не всегда отдавая себе в этом отчет, но это почти всегда так. Зачастую винят себя, но, как правило, не за то, за что может быть следовало. Вину бывшие муж и жена должны, мне кажется, испытывать друг перед другом, ведь они не смогли сделать друг друга счастливыми. Это и вправду грех. Но так получается, что вину, чувство стыда бывшие супруги испытывают перед окружающими, родственниками, друзьями, коллегами. Что они подумают, что скажут, как будут реагировать? Но ведь это право совершенно не их, окружающих, дело. Пара переживает трагедию. Это их трагедия, их боль и их вина друг перед другом. Об этой трагедии я и хочу рассказать. Честно, без обиняков. Быть может, где-то этот рассказ будет не слишком приятен. Но правда в том, что никакая трагедия, если смотреть на нее изнутри, К сожалению, не бывает красивой. Только в книгах. А перед нами – жизнь. Предисловие. пригласили меня как-то в качестве эксперта на одно известное ток-шоу. Признаться, я это дело не очень люблю. Приходишь, выслушиваешь правдоподобные, но не настоящие истории, и нужно как-то их комментировать. А как комментировать, если герой программы рассказывал не то, что было на самом деле, а официальную версию? И это в лучшем случае. Бывает, что и вовсе выдуманную историю выдает за настоящую. «Я его очень любила, очень-очень», говорит, чуть не плача, героиня такого типичного ток-шоу. «Конечно, у нас не все было гладко, но ведь это в любых семьях, и я же его любила». А он взял и ушел к молодой. Для драматизма участники программы должны разделиться на два лагеря и затем спорить по теме программы с пеной у рта. Поэтому тут же появляется рояль в кустах, который начинает рассказывать, что развод – это благо. И вообще, вот он, она, развелся, развелась, и это было хорошо, ну и так далее. Пена. К финалу программы ведущий или ведущая поворачивается к центральному студийному дивану и, делая вид, что ему это бесконечно интересно, искрометно вопрошает «Что вы на это скажете, товарищ эксперт?» Э -э -э. слово берет ошарашенный эксперт лишенный в этом гвалте саморекламы какой либо способности соображать ведущий тем временем зевает он сейчас не в кадре глаза героини становятся холодными сухими и напряженно агрессивными я думаю что я думаю что вам дорогая наша героиня очень повезло потому что он видимо такой человек непорядочный. Как говорится, если невеста, жених, уходит к другому или другой, еще неизвестно, кому повезло. И поэтому хорошо, что он от вас ушел. У вас теперь начнется новая жизнь. Но почему же это все-таки происходит? Ведущий ток-шоу театрально поднимает брови, надо как-то разнообразить историю, а то эфирное время еще не вышло, а эксперт уже в кусты, оставшиеся после рояля, незанятыми, прячется. Господин эксперт, но его же любили. Может быть, женщине не надо так страстно любить мужчину? Ну, понимаете. Эксперту надо что-то говорить, но что на это ответишь? Важно, чтобы женщина не потеряла себя, когда она оказалась в такой ситуации. Да, возможно, ей не нужно было так показывать любовь. Но и не показывать ее было нельзя. Тут надо искать золотую середину. То есть пусть мужчина сомневается в том, любит его или нет, и тогда он не уйдет к другой? Я вас правильно понял? Победоносно резюмирует ведущий. Да, иногда это так. Он будет пытаться завоевать это чувство, пожимает плечами эксперт. Но вот еще женщина сказала, что ее муж ушел к молодой любовнице. И об этом мы поговорим в нашей следующей программе. Восклицает ведущий, слушая свое ухо. В ухе у него находится специальное устройство, через которое ему дают разные команды, а сейчас сказали, что время вышло. Спасибо за то, что вы были с нами. Дальше мы крупным планом видим натужно улыбающееся лицо ведущего, а он в этот момент на своем экране видит суфлер, по которому бегут строчки текста, написанного его редактором. Развод – тяжелое испытание. К сожалению, мужчины не ценят чувств женщины. Но важно, чтобы женщины научились ценить и любить себя. Если вы себя любите, то сможете сделать себя счастливой. Вы смотрели? Смотрите нас каждый день с понедельника по пятницу. Завтра мы обсуждаем, почему толстякам не помогают диеты. Не пропустите. пока пока титры в общем когда оказываешься в роли эксперта на такой программе чувствуешь себя прямо скажем умственно отсталым все вроде бы понятно объяснили а вот в ответ тебе сказать нечего а главное всем все равно что ты скажешь героиня пришла просто потому что ее уговорили известные деятели эстрады и шоу-бизнеса приглашенные в качестве гостей занимаются саморекламой Для ведущего это вообще работа. Вчера были непослушные дети, сегодня развод, завтра ожирение и диеты, послезавтра, когда мы были молодыми и чушь прекрасную несли. Но я отвлекся. Сейчас хотел рассказать о конкретном случае. Оказываюсь, я вот на таком ток-шоу, которое как раз посвящено разводам. У меня роль эксперта, так что я выхожу в самом конце. А пока меня не объявили, стою за декорацией, и смотрю на маленьком мониторе, что происходит в студии. Молодой человек, актер, известный, правда, как телеведущий, рассказывает о том, как он решил уйти от своей девушки, с которой они в гражданском браке прожили пару лет. Он влюбился в другую женщину и потом мучился, не знал, уходить от своей гражданской жены или нет, как ей сказать об этом и так далее. Очень приятный молодой человек рассказывает вполне искренне. Впрочем, это и не сложно, ведь описываемая история случилась несколько лет назад, и все стороны конфликта уже давно примирились. Только что в гости друг к другу не ходят семьями, и прежние и нынешние гражданские жены сидят здесь же в зале. Все у них нормально. По сценарию программы им дадут слово, и они должны будут вспомнить, как это было. Герой отчитался. Ведущие его слегка. пытали. «Как же вы решились?» «Ну вот, понимаете, любовь. Я знал, что нехорошо, но понимал, что будущего с прежней женой у нас нет». Объявляют следующих гостей. Певица, которая когда-то, лет десять назад, пережила развод, и писатель, он тоже телеведущий по совместительству, с женой. В гримерке эта певица рассказывала о том, что ей на всех мужиков теперь наплевать, потому что она открыла свой магазин, то ли обувной, то ли ювелирный, и теперь каждый месяц приходит туда за прибылью. Финансовый вопрос решен, так что на мужиков наплевать. Если они, то и с ними. Все равно будут изменять, потому что у них одно на уме. Еще же я иногда и концерты даю, между делом замечает она. Писатель в той же гримерке? Сначала громогласно обсуждал по телефону финансовую сторону какого-то своего нового проекта и говорил что-то про то, как он опозорит Ксюшу Собчак или, может быть, дочь Немцова. Тут я точно не помню, могу напутать. Потом редактор слезно просила его что-нибудь рассказать в студии про свою личную жизнь. Но тот, имея в анамнезе то ли три, то ли четыре развода, отказался категорически. Он вообще пришел, потому что кому-то сделал одолжение, а о своей жизни рассказывать? Что я, буду грязным бельем трясти? Его милая тихая жена за все время не проронила ни слова. Сейчас они уже в студии. Певица рассказывает о том, что жить надо по любви. Если тебя любят, то и слава богу, а не любят, то и пошел он на все четыре стороны». Вот у нее теперь есть любимый человек, и все хорошо. Про магазин почему-то рассказывать не стала. На вопрос, касавшийся ее переживаний, связанных с разводом, отделалась общими словами. «Ушла в отказ», — обреченно констатирует одна из редакторов программы, стоящая за мной рядом за монитором. Так и думала. Ну ничего. «Писатель говорит о том, что сердцу не прикажешь». и что в измене вообще нет ничего страшного. Вот он, например, человек влюбчивый. Но что с этим поделать? Ведущий выводит его на разговор о последнем разводе. Ведь так он женился в очередной раз. Жена тут. Почему не поговорить? Писатель шутит, рассказывает какие-то не относящиеся к делу подробности. Потом спрашивают его жену, тоже, как выяснилось, писательницу. как вам тогда в роли разлучницы она с трудом произносит несколько фраз уход на рекламу программа идет в записи так что эта пауза не особенно нормирована по времени жена писателя плачет ее чудовищно жалко он в свойственной ему ироничной манере ее успокаивает приход с рекламы начинаются какие то веселые истории про развод всех охоут смеются Ведущие встают и подходят к заграждению, разделяющему зал и авансцену. Беседа с залом. О чем именно говорил зал, я не помню, потому что, как и положено залу в таких программах, он должен озвучить набор коротеньких банальностей. А как запомнить банальности? При всем желании не получится. В общем, что-то потрещали про развод. Реплики, как всегда в таких случаях, заготовлены, С залом предварительно беседуют редакторы и выясняют, кто и что может сказать. Потом отобранным претендентам ведущие и зададут свои вопросы. А публика в зале – народ подготовленный, им не привыкать к такой постановке. Это целая каста людей, которые ходят из программы в программу, чем зарабатывают себе на жизнь. Плюс еще, как правило, несколько непрофессионалов – зевак, которым хочется посмотреть, как делается телевидение. В общем, создать массовость для телевидения не проблема, а наличие зала, как заверяют продюсеры, повышает рейтинг программы. Мой выход. Меня представляют. Я тем временем поднимаюсь вверх по металлической лестнице декорации, чтобы затем уже под прицелами телекамер эффектно спуститься вниз, будто бы откуда-то со второго этажа. Ну, «Что нам скажет самый популярный психотерапевт страны?» – спрашивает меня ведущий. «В смысле? О чем?» Ведущий слегка теряется. Он, видимо, думал, что со мной мои реплики обговорили. Но со мной никто ничего не обговаривал. То ли не решились, то ли понадеялись, что я и так отвечу. Все-таки профессионал, сам, из телевизора. «Ну вот у нас тут главный герой. Чем вы можете ему помочь?» – чуть раздраженно спрашивает ведущий. «А он ведь и не говорит, что ему нужна помощь», — отвечаю я. «И вообще, чтобы комментировать такую ситуацию, надо знать психологические обстоятельства дела, а для этого недостаточно поговорить, вот так, в общем, за жизнь». «Это должна быть беседа психолога и человека, который обратился к нему за помощью». «Ну так вы и проведите сейчас такую беседу», — прерывает меня ведущий. «Нет». Сейчас я не могу ее провести, улыбаюсь я. Это же за осад какой-то получится. Во-первых, Эн, сохраним имя героя программы в тайне, сам должен обратиться ко мне с вопросом. А то получается, что я навязываюсь ему со своей помощью. Это было бы как минимум странно. Во-вторых, для него эта ситуация сейчас уже не актуальна. Если у него и есть какие-то проблемы, то они в настоящем. и вряд ли касаются того давнишнего развода. Ведь так? Я обращаюсь к герою, он в ответ только улыбается и слегка кивает головой. Наконец, в-третьих, Эн должен быть готов говорить о своей личной жизни в присутствии такого количества людей, понимая, что это покажут по телевизору. Не думаю, что его воодушевляет такая перспектива. «Ну хорошо», — недовольно говорит ведущий. А вы сами женаты, да? Женат. И не разводились? Нет, не разводился. А сколько вам лет, простите? Тридцать один. Ведущий необыкновенно приободряется и нападает. Но как вы можете советовать людям, как переживать развод, если вы сами никогда этого не переживали, и вам всего тридцать? То, что я не разводился, наверное, неплохой знак, замечаю я. А вопрос вы задаете мне странный. Для того, чтобы проводить аортокоронарное шунтирование, врач тоже должен испытать эту операцию на себе? Нет, наверное. Но это другое дело, эмоционально протестует ведущий. Нет, это не другое дело, возражаю я. Большая беда, если врач, оказывая вам медицинскую помощь, опирается в такой ситуации не на свои профессиональные знания, а на свой житейский опыт. Врач — это человек, от которого мы ждем не жизненного опыта, а профессионализма. А профессионализм — это знание и опыт работы с определенной группой больных. Это наука. «И что говорит ваша наука по поводу разводов?» — возмущенно спрашивает ведущий. «Кажется, я уже совершенно вывел его из себя своей несговорчивостью. В ответ я рассказываю данные статистики». Рассказываю, что около 80% мужчин изменяют своим женам, что 60% мужчин, покинувших семью, в нее возвращаются. Оговариваюсь, что данные эти условные, поскольку точных замеров тут, понятное дело, произвести нельзя. Вряд ли у меня есть возможность прочитать сейчас лекцию по этому вопросу, говорю я, но мне кажется, что сама постановка проблемы в этой программе не совсем корректна. Что же не так с нашей программой? Кажется, ведущий просто ошалел от моей наглости. Развод это травма, говорю я. И мы вместо того, чтобы говорить о том, как избежать развода, как помочь людям сохранить отношения, несмотря на те трудности, с которыми они сталкиваются, весело и задорно рассказываем им о том, какое это чудесное дело развод. И тем самым мы как бы говорим: "Знаете, товарищи, Развод – это нормально. Разводитесь, сколько вам заблагорассудится. Развлекайтесь. В результате люди не дорожат отношениями, не дорожат браком, ведь развод – это так, ерунда, увеселение. А поэтому у нас и получается, что в России по статистике количество разводов равняется количеству вновь заключаемых браков. А развод – это травма. И я думаю, что в любой цивилизованной стране такая программа с веселыми историями про измену, развод, с хихоньками-хахоньками была бы невозможна. Потому что в этом слове слишком много боли. «Вы хотите сказать, что мы не страна?» — грозно спрашивает меня ведущий ток-шоу, полагая, видимо, что я сразу стушуюсь, поняв, что как-то даже обозвал родину. «Бог мой, прямо надругался над нею!» «В смысле отношения к человеку нет, не цивилизованное», отвечаю я. Я несколько лет работал на кризисном отделении клиники неврозов имени Павлова. Это единственное стационарное отделение в Санкт-Петербурге, куда люди обращаются в случаях тяжелого психологического кризиса. Кто-то только-только похоронил родного человека, мужа, ребенка. Кто-то пережил жестокое насилие, сексуальное или во время ограбления. Госпитализировались и те, кто пытался покончить жизнь самоубийством, а к нам попал уже после выписки из Института скорой помощи. Но почти половина пациентов кризисного отделения, точнее пациенток, оказалась у нас по причине развода. Вот об этом, мне кажется, и нужно говорить, причем серьезно. Вот такая история. Разумеется, никакого путного диалога на этом ток-шоу так и не получилось. Впрочем, и грех было на это рассчитывать. Именно поэтому, пока была возможность, я и делал собственную программу, где говорил о проблемах, как они есть. По-настоящему. Не для того, чтобы развлечь зрителей, и занять его время, а для того, чтобы как-то помочь. На первый взгляд... Но что там этот развод? Велика беда. Пожили люди вместе несколько лет, пожили, потом разонравилось им, не сошлись характерами, интересы изменились, или просто устали они друг от друга. Вот и развелись. В общем, никакой проблемы. Дело житейское. Что ж мучить-то себя и товарища, по несчастью? Конечно, лучше расстаться, признаться себе в совершенной ошибке, разойтись. и начать жизнь заново. Неплохой план. Но все это только на первый взгляд. Причем лишь в том случае, если сам никогда ничего подобного в своей жизни не переживал и не испытывал. В действительности, развод — это тяжелейшая травма. Это ад. Возможно, бывают и другие разводы, которые душу не затрагивают, что-то вроде приятного путешествия. Но я, то ли в силу профессии, то ли по каким другим причинам, таких разводов в настоящих семьях не видел. И случается это несчастье, часто даже, как говорят в таких случаях, на фоне полного благополучия. Поэтому знать, что такое развод на самом деле и как через него пройти, не погибнув, не потеряв себя и не сломавшись, важно. Вот, собственно, поэтому я и написал книгу «Как пережить развод». Существует классическая схема развода, которую я и собираюсь здесь изложить. Не юридическая, конечно, а психологическая. Все мы разные, безусловно. Но при абсолютной индивидуальности внешней стороны дела, внутренняя сторона, то есть психологические переживания и реакции участников драмы, как правило, одни и те же. И то, что происходит с человеком, переживающим развод, то, что происходит с женщиной, которую муж поставил перед этим фактом, знать важно. Почему? Во-первых, потому что появляется перспектива. То есть понятно, что в какой последовательности будет с тобой происходить. Во-вторых, очевидно, что раз доктор об этом знает, то верно это случается со многими. А если со многими, то и не так страшно. В-третьих, каждый из этапов этих внутренних трансформаций можно прожить по-разному, с большим или меньшим количеством побочных эффектов, с большим или меньшим количеством наломанных дров. Наша задача, насколько я понимаю, лес пожалеть, необходимые внутренние трансформации пройти быстрее, а благодаря этому вернуться к нормальной жизни. в которой есть перспективы и надежды на будущее. Впрочем, изучением этапов классической схемы мы не ограничимся. В каждой главе этой книги есть одна большая история. Это стенограммы моих бесед с женщинами, переживающими развод. Сразу оговорюсь, что беседы эти проходили не с глазу на глаз, а в присутствии психотерапевтической группы, группы женщин, которые так же, как и каждая из моих героинь, переживали ситуацию развода. В моем кабинете групповой терапии было одно красное кресло. Все серые до да коричневые, а одно красное. Его попеременно и занимали женщины, чтобы рассказать мне о себе, о своей жизни, о своем разводе. Семь женщин, семь настоящих историй о разводе, семь разводов. Вот и вся книга. Я изменил имена моих героинь и некоторые узнаваемые детали историй. В остальном все как есть. Можно было бы, наверное, обойтись и без этих историй, но тогда многое, о чем я рассказываю, показалось бы странным и даже невероятным. А так? Так все вживую. Мужских историй развода в этой книге тоже, предупреждаю, не представлено. Во-первых, потому что это именно мужчины, как правило, являются инициаторами развода, а поэтому и взгляд их на эти вещи принципиально иной. А во-вторых, если они и обращаются за помощью к психотерапевту, то чаще всего с той же самой просьбой «помогите моей жене, я ушел от нее, а она сходит с ума». Развод – тяжелейшая травма. его нужно уметь пережить. Я попытаюсь объяснить «как».